Глава восьмая Энск встретил Людмилу ее любимой погодой, теплым слепым дождиком. Было воскресенье. Позвонив на всякий случай в институт и узнав, что доктора Земцевой еще нет, она сдала чемодан в камеру хранения и отправилась домой пешком. Вспоминая серое небо над мокрыми асфальтами Ленинграда, Сумасшедший день в пыльной и раскаленной Москве Людмила чувствовала желание запеть от радости. Все в родном городе казалось ей чудесным, и мягкое украинское произношение дежурной секретарши, говорившей с нею по телефону, и сверкающие под утренним солнцем лужицы в выбоинах ярко-красного кирпичного тротуара и омытая дождем лакированная зелень акации на Пушкинской. Войдя в прихожую, Она прежде всего посмотрела на вешалку. Мамина старомодная шляпка с синей лентой была на месте. В картонке, которую Людмила принесла с собой, была новая, купленная в Москве. Прислушавшись, Люда сняла шляпу с вешалки и сунула ее за нагроможденные в углу старые чемоданы. Проще всего сделать так, чтобы мама на месте прежней нашла новую. Тогда замена пройдет легко». Но распаковать картонку она не успела. С чемоданов свалилась кипа старых газет, и из комнат послышался рассеянный голос доктора Земцевой. — Кто там? — Я мамочка! — крикнула Люда, запихивая картонку под вешалку. — Это я приехала, не пугайся! Галина Николаевна, как обычно, сидела за заваленным книгами письменным столом. Услышав скрип двери, она подняла голову и с изумлением отложила перо. — Ты, Люда? — По-моему, — засмеялась Людмила. — А тебе как кажется? — Здравствуй, мамочка. — Здравствуй, Люда. — Осторожнее, не сломай пенсне. Галина Николаевна подставила дочери щеку и, в свою очередь, коснулась губами ее лба. — Я ничего не понимаю. — Какое сегодня число? — Восемнадцатое. Я знаю, что рано, но я просто ужасно соскучилась. Неразумно. До начала учебного года еще две недели. Глупо было прерывать отдых из-за эмоций. Какие-нибудь другие причины? Никаких, мамочка. Сомневаюсь. Во всяком случае, не одобряю. Впрочем, говорить об этом уже поздно. Ну, рассказывай. Галина Николаевна кивнула дочери на кресло и снова взялась за перо. «Хорошо отдохнула?» «О, да. Дача у них в Петергофе. Там чудесно. И сам Ленинград. Я в него прямо влюбилась. Правда, потом он стал казаться мне каким-то печальным. Очень уж там много дождей. Влияние моря. В Эрмитаже побывала? Еще бы, почти каждый день. Каждый день не стоило, но ознакомиться полезно. Как бахметьевы?» «Ничего, передают приветы». Алексей Аркадьевич сказал, что на днях напишет. «Это будет через полгода. Тебе у них понравилось?» Людмила поглубже забралась в кресло, поджав под себя ноги, взяла со стола костяной нож и принялась старательно расковыривать лопнувшую обивку на подлокотнике. «Как сказать, мамочка?» — задумчиво отозвалась она. «У них такой странный образ жизни, когда человек нигде постоянно не работает». Это и называется представитель свободной профессии. Да, или бездельник. Это короче и гораздо точнее. А в чем дело? О, я просто спросила. Понимаешь, у Бахметьевых всегда бывало на даче много народу, особенно по выходным. И это все люди, которые нигде не работают. То есть они, конечно, что-то делают. Один нештатный журналист, другой критик, третий литконсультант. но постоянного места работы нет почти ни у кого. Как странно, правда?» Галина Николаевна пробежала глазами списанную страницу и промокнула ее стареньким деревянным преспопье. «Что ж тут странного? Было бы странно, если бы эти Алексеевы приятели где-то работали». «Ну, в общем-то, они работают», — возразила Люда. «Они работают у себя дома». «Разве писатели тоже бездельники?» «Убеждена, что в большинстве случаев это так!» Людмила вздохнула и погладила себя по щеке костяным ножом. «Ну да, если не признавать за литературой вообще никакой ценности, но это неправильно, по-моему. Ты-то, я знаю, вообще не признаешь искусство. В этом я просто не понимаю тебя». — Сколько уже раз мы об этом говорили, я все-таки не понимаю. — Чего же тут не понимать? Одни любят искусство, другие нет. — Правильно, мама. Но не любовь к искусству обычно объясняется просто отсутствием культуры. — А как это у тебя, я не понимаю. Пожав плечами, Людмила вытащила из-под обивки длинный пучок конского волоса. Галина Николаевна вздохнула и покачала головой. «Беда мне с тобой, Люда. Чему запутывать простой вопрос? Есть люди, склонные, фигурально выражаясь, к метафизике, и есть люди, ум которых прежде всего, и во всяких случаях, требует предельной точности и ясности во всем. Ум, не терпящий никакой дымки, ничего не принимающий на веру, и не способный мириться ни с какой недоговоренностью. Могу сказать, что я принадлежу к числу таких людей, и в этом не раскаиваюсь, хотя многие убеждены, что женщине такой склад ума не может принести ничего хорошего. Не знаю, Люда. Лично я благодарю судьбу за то, что она создала меня именно такой. Я думаю, что всякая нормальная женщина на моем месте скажет тоже. Подчеркиваю, нормальная женщина, а не наседка. «Что?» «Ничего, мамочка. Я только вспомнила», — вздохнула Людмила. «Софья Ковалевская не была наседкой, а в своей личной жизни она была очень несчастна. Как раз из-за этого. Наверное, ей хотелось быть просто женщиной, а не первой в мире женщиной-профессором. Не знаю, всегда ли она это чувствовала, но такие периоды у нее были». Я сама читала отрывок из ее письма в одном старом журнале». «Да? Не знаю, возможно. Дай бог всякому сделать для науки столько, сколько сделала Ковалевская. Ради этого можно заплатить минутами хандры. Так вот, Люда, очевидно, это свойство моего ума заставляет меня очень и очень критически относиться к искусству и к его объективной полезности». Тебе вот показалась интересной и необычной жизнь Бахметьевых и вообще их круга. А я тебе сейчас расскажу любопытную вещь. Когда Алексей был у нас зимой, он однажды стал мне жаловаться. Сумбурная у меня работа. Литература ведения у нас как-то не отстоялось, Твердых критериев нет. Сегодня мы хвалим одно, завтра другое. Послезавтра начнем ругать то, что еще вчера казалось незыблемым эталоном». и далее в том же духе. Как это тебе нравится? А ведь Алексей Бахметьев — это не какой-нибудь начинающий критик. Он посвятил этому всю жизнь, его ценят. Это человек большой и разносторонней культуры. И вдруг оказывается, что его любимая работа — часто блуждание на ощупь. А сама литература, а само искусство как таковое — Да ведь оно прежде всего условно с начала до конца. Это как опера. Я нарочно беру крайний пример. Знаешь, что так в жизни не бывает, а все-таки слушаешь. Нас возвышающий обман, что ж делать? Нет, Люда, я невысокого мнения об искусстве. Галина Николаевна покачала головой и снова взялась за перо. «Я тебе мешаю, мамочка». помолчав, спросила Людмила. «Я бы тебе сказала. Сиди, это просто письма». «Ну, а твое мнение на этот счет?» «Об искусстве?» «Люда, не задавай глупых вопросов. Насколько я понимаю, мы говорили об искусстве». «Это очень трудно спорить с тобой», задумчиво сказала Людмила. «Все, что ты говоришь, в отдельности правильно». Но в чем-то ты ошибаешься. Ну и что из того, что в искусстве много условного? Не знаю. Меня, например, это вовсе не отталкивает. По-моему, это нужно принимать как неизбежное. «Неизбежное зло?» — улыбнулась Галина Николаевна, пробегая глазами написанное. «Но почему?» «Просто неизбежные условия. Может быть, это даже так нужно? Ведь смотри, мамочка». Если, например, литература должна учить людей чему-то хорошему, то в книгах обязательно будет больше хороших героев, чем плохих. Вернее, даже не то, что больше или меньше, а просто герои будут всегда немножко лучше, чем в жизни, более благородные, с более сильными чувствами. Даже внешностью герои или героиня всегда выделяются. В жизни это не совсем так, мне кажется, но это и правильно. иначе книги были бы невероятно скучными, ведь правда. Вот у Бахметьевых часто об этом говорили. Ну, вообще, о том, должна ли литература отражать жизнь такой, как она есть, или такой, как она должна быть, ты понимаешь? Не то, чтобы ее искажать, это нет, но просто, как бы это точнее выразиться. «Я тебя понимаю, но это бесплодный спор, Люда». Насколько я понимаю, литература и не может, органически не может отображать жизнь с фотографической точностью, иначе это не было бы искусством. Значит, остается все же условность. Больше или меньше это уже зависит от автора. А вообще, Люда, я советовала бы тебе поменьше думать о таких вещах. Какое тебе до этого дело? Подобные размышления о ненужном – Я вообще считаю просто умственной недисциплинированностью, разболтанностью. И это опасно. Это может вообще убить в тебе способность к концентрации мысли, сделать тебя неспособной к научной деятельности. — Мамочка, я совершенно не уверена, что гожусь для нее, — тихо сказала Людмила. Галина Николаевна подняла брови и молча посмотрела на дочь, нашаривая на столе папиросную коробку. Закурив, она помахала горящей спичкой и, бросив ее в пепельницу, снова пожала плечами. — Часу от часу не легче. — Для чего же ты в таком случае годишься? — Я? — Не знаю. Мне очень хотелось бы воспитывать детей. По-моему, это лучшее занятие в мире. — Воспитывать детей? «И жить согласно формуле трех К», — иронически сказала Галина Николаевна. «Могу тебя поздравить, Люда. Это блестящая жизненная программа». «По-твоему, посвятить себя воспитанию детей мещанства? мещанство?» «Почему мещанство?» «Мещанкой можно быть, не имея детей. Это не мещанство, а ограниченность». «Я с тобой не согласна. Лучше хорошо воспитывать детей». чем кое-как заниматься наукой». «Безусловно», — кивнула Галина Николаевна. «Я и не хочу, чтобы ты занималась наукой кое-как. Я хочу, чтобы ты посвятила ей жизнь». «Ради чего?» — почти выкрикнула Людмила. «Мамочка, ну как ты не понимаешь, если у меня нет склонности к научной работе?» «Люда, прошу тебя, не нужно кричать. Учись разговаривать спокойно». Тебе кажется, что я не права? Отлично. Я ни к чему тебя не принуждаю, ты это знаешь. Решать свою собственную судьбу будешь в конечном счете ты сама. А я могу лишь советовать, всецело оставляя за тобой последнее слово. И поверь, у меня много причин советовать тебе именно научную деятельность. Не работать человек не может, ты согласна? А если уж ему нужно работать, то, естественно, стремиться к тому, чтобы твоя работа приносила максимальную пользу людям и максимальное удовлетворение тебе самой. Согласна? Ну вот. А наука, в данном случае физика, полностью отвечает этим двум основным требованиям, которые человек может предъявить к своей профессии. Будем рассуждать трезво. Чем вообще ты могла бы заняться в будущем? Воспитанием детей? Ну, Галина Николаевна улыбнулась, Я все же не могу верить, что у тебя всерьез могут быть такие планы на жизнь. Есть две прекрасные благородные профессии – медицина и педагогика. Но для обеих нужно особое призвание. Этого призвания у тебя нет. Призвание к искусству тоже. Значит, повторяю, будем рассуждать трезво, тебе остается либо наука, либо одна из бесчисленных технических профессий. Едва ли тебя заинтересует последнее. Инженер редко бывает творческим работником. По большей части он лишь исполнитель. Знаешь, Люда, я очень не люблю ученого чванства и надеюсь, что у меня никогда и тени его не было. Но при всем моем уважении к производственникам я все же никогда не сравню лабораторию с заводом или конструкторским бюро». Когда-нибудь ты сама поймешь, какую творческую радость может дать человеку наука, и тебе покажутся смешными все твои прошлые сомнения. Думаю, что ты испытаешь эту радость. У тебя, Люда, есть необходимые задатки, ясный ум, выдержанность и внутренняя дисциплина. Разумеется, пока еще рано судить о том, обладаешь ли ты главным, той искрой таланта, без которой не бывает настоящего ученого, но это не всегда проявляется сразу. Единственное, что меня в тебе беспокоит, — это внешность. Пожалуйста, не смейся. Для женщины-ученого привлекательная внешность часто оказывается, как это ни странно, очень большим препятствием. Если не ошибаюсь, за лето ты умудрилась похорошеть еще больше. Поправив пенсне, Галина Николаевна внимательно посмотрела на дочь и с неодобрением покачала головой. «Просто не понимаю, что с тобой делается. Ты меня просто огорчаешь. И в кого только ты могла пойти? Отец твой далеко не был Аполлоном, и сама, я скажу нехвастая, никогда не блистала красотой». Людмила, рассмеявшись еще громче, соскочила с кресла, И, подойдя к матери, обняла ее и поцеловала в макушку. «Мамочка, но ты у меня просто прелесть!» «Бог с тобой, Люда, ты меня задушишь!» «Ты всегда выражаешь свои восторги как-то неумеренно. Учись быть сдержанной!» «Да вовсе я не хочу быть сдержанной!» «И так уже Танюша называет меня деревяшкой!» «Это Танюша...» Галина Николаевна вздохнула и покачала головой. «Если я никогда не протестовала против вашей дружбы, то только потому, что надеялась, что ты будешь на нее влиять. Получается, кажется, наоборот. Ты начинаешь перенимать от этой пустышки все ее манеры». «Неправда. Таня вовсе никакая не пустышка». «Предоставь мне разбираться в людях. У меня для этого больше опыта». «Таня, может быть, и неплохая девочка». Но это воплощенная женственность в самом чистом виде. Ну и что плохого быть женственной? А женственность часто проявляется в худших человеческих качествах как нелогичности, способности к необдуманным действиям. Она несовместима со сколько бы то ни было серьезной деятельностью. Помни это. Ну иди, иди, ты не даешь мне писать. Людмила уселась на место. и снова принялась за добывание конского волоса из-под обивки. «Как твое здоровье, Люда?» — спросила через минуту Галина Николаевна, продолжая быстро писать и придерживая бумагу левой рукой с дымящейся папиросой, зажатой между средним и указательным пальцами. «Все нормально?» «Все нормально, мамочка?» «Ты соблюдаешь все мои инструкции?» «Ага». Тебе стоило бы поговорить с Таней. Я уже говорила. Некоторое время в комнате было тихо. Слышались только чириканье воробьев за открытым окном, торопливый шорох бегающего по бумаге пера и поскрипывание кресла. — А знаешь, — сказала Людмила, — я тебе купила новую шляпу. — Какую шляпу? — удивилась Галина Николаевна. Очень красивую, английского стиля. Немножко похожа на твою, но только модная. Такая с небольшими полями. Так, так, и потом спереди немного вот так. Знаешь, немного примята. Ты в нее влюбишься с первого взгляда, вот и видишь. Галина Николаевна улыбнулась. — Спасибо за внимание, Люда, но вряд ли я стану ее носить, говорю сразу. — Но почему? «Странное дело. Во-первых, я привыкла к старой. А во-вторых, я и в твоем возрасте не была кокеткой. Не меняться же мне теперь на старости лет». «Господи, ну какое в этом кокетство!» — горячо запротестовала Люда. «Твоя старая — это уже просто гриб. И вообще ее больше нет, понимаешь? Ее просто нет. Так что тебе волей-неволей придется носить новую». Она соскочила с кресла и направилась к двери. «Люда!» — строго сказала Галина Николаевна. «Что случилось с моей шляпой?» «Со старой?» — Людмила, уже стоя на пороге, задумалась. «Я ее отдала нищенке». «Не веришь?» «Правда, отдала. Нищенка подошла к калитке вместе со мной, и я ей сразу вынесла. «Подожди, сейчас я покажу новую». Галина Николаевна пожала плечами и подозрительно прислушалась к шуршанию бумаги в прихожей. Вернулась Людмила с торжественным выражением, неся шляпку на вытянутой руке. — И у тебя хватит духу сказать, что не нравится? — Мамочка, это создано специально для тебя. — Надень, сейчас увидим. — Ну, надень! — И не подумаю, решительно сказала Галина Николаевна. бросив взгляд на подарок и снова пожав плечами. «Я не хочу стать посмешищем для всего института. Тоже скажут, старая дура еще пытается соблазнять». «Ну, знаешь, мамочка, ты просто сошла с ума!» «Отнюдь!» «Когда ты, наконец, научишься элементарной вежливости?» Людмила пропустила замечание мимо ушей. «По-твоему, надеть новую шляпку — это значит кого-то соблазнять?» — спросила она тем же возмущенным тоном. «Боюсь, что да», — подумав, сказала Галина Николаевна. «Шляпка — это наряд, а функция всякого наряда общеизвестна». «Мамочка! Но это же зависит от того, кто его носит! Неужели ты считаешь, что я тоже одеваюсь с этой целью?» «Люда, Люда», — примирительно заговорила Галина Николаевна, — «это недостойный...» «И демагогический прием. Ты отлично знаешь, что я не имела в виду тебя. Ступай мыться. Сейчас пойдем завтракать». «Так, значит, это правило относится не ко всем?» — торжествующе спросила Люда. «Вот и к тебе никто его не применит. А если ты откажешься от моего подарка, то я обижусь совершенно серьезно. Так и знай». Люда водрузила злополучный подарок прямо на загромождающий стол книги и отправилась умываться. Когда она вернулась в кабинет матери, та сидела за столом в новой шляпке и задумчиво разглядывала свое отражение в застекленной дверце книжного шкафа. — Ага, мамочка, ведь идет! — Хм, не знаю, идет ли, но я готова признать, что легкомысленным это и в самом деле не назовешь. Когда это я успела стать старухой? Странно. Ты готова? Идем. Уже поздно. Неудобно заставлять ждать официанток. На следующий день Людмила отправилась в дом комсостава разузнать о Тане. Полковника, как и следовало ожидать, дома не оказалось, и она зашла к матери командирши. Та встретила ее со своим обычным грубоватым радушием, распекла заранее возвращение и усадила есть арбуз. Пока Людмила ела, мать командирши сидела напротив и ругательски ругала все на свете. Жару, базарные цены, немцев, которые продолжают бомбить английские города, коменданта, вторую неделю не присылающего водопроводчика починить кран в кухне, Татьяну, от которой не дождешься писем, и старого дурня полковника... которого черти умудрили оставить девку одну оденешеньку в чужом городе. «Мне она тоже не пишет», — сказала Людмила, нарезая аккуратными столбиками истекающую соком крупитчатую арбузную мякоть. «То есть я получила всего одно письмо. А что рассказывает Александр Семенович?» «А что он будет рассказывать?» — отозвалась мать командирша, сердито обмахиваясь, сложенной в четверо газетой. «Чуть, слышь, ты, не потопла наша Татьяна, вот что он рассказывает!» «Каким образом?» «А шут ее знает каким! Плавать вздумала поганка! Не знаю уж, куда ее нечистая сила понесла, а только заплыть сумела, а назад стала ворочаться. Только пузыри пошли!» «Господи!» — со страхом сказала Людмила, отложив филку. «Ну и что?» «Что?» Вытащили, ясное дело. Кавалеры всем скопом и вытаскивали. Небось, еще передрались кому первому. После оживляли, дыхание какое-то делали. А он, слышь ты после этого и уехал. Оставил ее там. Господи, прости, дурень же этот Семенович. До седых волос дожил, четыре шпалы таскает, а ума не на грош. Она, говорит, не обещала далеко не плавать. Ну... В конце концов, Таня уже взрослая девушка. Какая там она к шутам взрослая! Ты не гляди, что вы с ней одногодки. Ты-то, может, и разумная девка, а Татьяну это учить еще и учить. И вот что я тебе скажу, что Семенович в ней души не чает, это ладно. Потому она и мне все равно, как родная дочь. А вот что он потакает ей во всем, так к этому прямо тебе говорю, Людмила». «Не лежит у меня сердце и не лежит!» «Что она ему? Кукла какая, чтобы с ней только и знать, что цацкаться!» «А что он ее еще в люди должен вывести? Про это он думает?» «Ты вот гляди, ей через какой месяц восемнадцатый год пойдет! Такие в мое время уже к венцу ушли, домом своим обзаводились! А это «Как была дитем, так и осталась! Только и есть на уме, что «Шкоды» разные до кино!» на книжку какую позанятнее прочесть. Вот и все ее заботы. А все потому, что живет, как у Христа, за пазушкой. И главное дело, привыкла, что и все с рук сходит. Идя домой по тенистой стороне улицы, Людмила думала о Тане и о словах матери-командирши. Отчасти верно. в Танюше действительно еще слишком много детского. С другой стороны, этот ее роман с Дежневым Она чувствовала, что эта история нисколько не похожа на обычные школьные влюбленности. Сама она, например, была влюблена в Володю Глушко почти месяц, но от этого ничего не осталось. Было немного забавно вспоминать и только. Они разлюбили друг друга как-то сразу, и никто не страдал, и отношения между ними остались самые товарищеские. Конечно, Володя еще мальчишка, самый настоящий щенок с горячими ушами, Дежнев не только старше его на два года, он вообще производит впечатление совершенно взрослого юноши. Может быть, дело объясняется именно этим? Но в их стане любви есть что-то очень серьезное. В школах такого обычно не бывает. О таком пишут в книгах со взрослыми героями. О это случилось в девятом классе. Какой же она после этого ребенок? Но и Зинаида Васильевна тоже права. Кое в чем. И очень во многом. Таня действительно осталась самым настоящим детем. Интересно будет с ней встретиться. Наверное, изменилась за лето. Взрослела. Вот теперь-то она отдыхала по-настоящему. Строго говоря, ее путешествие в Ленинград вовсе не было отдыхом. Это была скорее экспедиция в жизнь. Интересная, но утомительная. Теперь же Людмила отдыхала в полном смысле слова. Вставала она рано вместе с Галиной Николаевной, делала обязательную пятиминутную зарядку, готовила чай, убирала в комнатах. После завтрака и ухода мамы она доставала из тайничка томик Платона и отправлялась в сад, в самый его тенистый угол, где возле заросших лопухами развален дедушкиной оранжереи, Был вкопан в землю покосившийся одноногий стол и висел гамак. Здесь она проводила целые дни, выходя из дому только на обед в институтскую столовую. Интерес к Платону появился у нее в Ленинграде. Однажды за обедом у Бахметьевых, как обычно многолюдным, зашел разговор о теории любви, изложенной в одной из работ этого философа. Людмила слушала с интересом, мало что понимая, и очень боялась, чтобы не спросили ее мнения. Она никогда и в глаза не видела ни одной строчки Платона. К счастью, ее так и не спросили, но ей очень запомнилось неприятное чувство стыда за свое невежество. Вернувшись домой, она на другой же день дождалась ухода Галины Николаевны и принялась рыться в книжных шкафах. Не может быть, чтобы Платон отсутствовал в дедушкиной библиотеке. Действительно, Ей удалось отыскать один потрепанный томик диалогов — Тимей и Критий. Она решила тайком от мамы проштудировать хотя бы это. Тайком, потому что можно себе представить, как отнеслась бы к такому занятию Галина Николаевна. Теперь она раскачивалась в гамаке и упорно грызла страницу за страницей. Втайне она была разочарована, но боялась в этом сознаться. Что ж, Платон был забавен, но никакой особенной мудрости, которую так превозносили у Бахметьевых, она в нем пока не открыла. Критий был интереснее, там, по крайней мере, рассказывалось про Атлантиду, а в Тимее Платон решил, по-видимому, просто изложить все знания того времени. Там говорилось и об астрономии, и о геометрии, и о происхождении Земли, и об анатомии и физиологии человека, и о том, откуда берутся разные животные. Оказалось, это просто-напросто души умерших людей, принявшие тот образ, которому больше всего соответствовал характер человека при его жизни. Людмила очень развеселила утверждение, что птицы, покрытые перьями вместо шерсти, получаются из людей не злых, но легкомысленных и легковерных. «Вот что ждет Танюшку», — думала она, поглядывая на купающихся в пыли воробьев. Когда надоедала читать, она просто лежала, закинув руки под голову, и глядела в сияющие сквозь листву небо от яркой синевы, которого успела отвыкнуть на севере. Иногда, устав от бездействия, отправлялась под громадный старый орешник за домом и, вооружившись жердью, сбивала орехи с нижних ветвей. Орехи еще не совсем созрели, и их приходилось очищать от зеленой кожуры. От этой работы пальцы ее были теперь несмываемо окрашены в коричневый цвет. Каждый день, обедая в столовой НИИ, Людмила стыдилась своих рук и при малейшей возможности прятала их под стол. Ей казалось, что все смотрят на ее пальцы, коричневые от орехового сока. Двадцать го придя на обед, она столкнулась с матерью в дверях столовой. Галина Николаевна коротко поцеловала ее в лоб осведомилась, не было ли писем, и сказала, «Чтобы не забыть, сегодня мне звонил Николаев. Александр Семенович?» «Разумеется, Люда, никакого другого знакомого с этой фамилией у нас нет. Он получил от Тани телеграмму, но сам должен уехать на несколько дней и просит тебя встретить ее завтра в 15.30. Она приезжает с сочинским скором. Номера вагона она, разумеется, не сообщила». тебе придется поискать ее вдоль поезда я просто отказываюсь понять что у этой девочки в голове людмила не ожидала что таня приедет раньше тридцатого она очень обрадовалась новости хотя и было обидно что подруга не подумала известить ее о своем приезде за обедом нехотя цепляя на вилку кружочки жареного картофеля жара отбивала всякий аппетит она окончательно обиделась и уже придумывала всякие колючие фразы, чтобы распечь Татьяну за невнимание. Прислать за все время одно письмо и даже не потрудиться отправить телеграмму. Свинство со стороны этой Таньки, просто свинство. Еще неизвестно, действительно ли ей суждено превратиться в птицу. Если так будет продолжаться, то она запросто превратится в поросенка. Именно в поросенка! покрытого щетиной вместо перьев. Так ей и надо. Дома Людмиле пришлось убедиться в своей несправедливости. Соседка принесла полученную в ее отсутствие молнию из Сочи. Телеграмма была длинной и очень бестолковой и кончалась вполне в Танюшином духе. «Целую, ЗПТ! Целую, ЗПТ!» «Не сердись, страшно по тебе соскучилась, ЗПТ, Люсенька-ТЧК, Татьяна-ТЧК!» «Нет, все же из нее получится птица!»